12. -е. Дома Анна застала такую картину. На кухне у плиты хлопотала Вера, судя по манящему запаху, готовила что-то вкусное. Виталик и Иваныч что-то тихо обсуждали в полголоса. Судя по их лицам, хмель уже выветрился, но похоже, что они не спали всю ночь. У Ватикана фиолетовый синяк стремился растечься на пол лица, закрыв полностью один глаз, но широкая садина на подбородке, заклеенная пластырем заботливой тайсией, уже не кровоточила. «Привет всем», — устало произнесла Анна. «А где остальная часть группы спасения?» «Лейтенант ушел не так давно. Дела». Многозначительно протянул Виталик. «А Тася спит. Умаялась с нами». «Ага, умаялась», — усмехнулась Вера и метнула гневный взгляд в сторону мужчин. «Анушка, эти приятели умудрились напоить девчонку». «Да чем там напоить?» — зевнул Виталик. Выпила-то всего один мой коктейль. Знаю я эти коктейли. Чего намешал ты девчонки Продолжала наступать Вера. Да слабенького и дал лизнуть. Чуть водки, а там газировка, сок лимона и оливки. Кто же знал, что она такая слабенькая? Виталий, тася отродясь алкоголя, не пробовала. Укорила со своей стороны Анна. «Не надо ей делать плохо». «Да разве ж я могу?» Сон Виталика как рукой смахнула. Он весь подался вперед и чуть нерванул на себе рубаху. Да знаешь, как я к ней отношусь? Да если хочешь знать, то полюбил ее по-братски. Хорошая она, добрая и смешная. Понимаю, что намаился ребенок по жизни? Растопчи меня, табун. Сам знаю, что такое быть не как все по виду. Я с детства, как медведь, огромный был, не расторопный, да еще тугодум. Развести меня, как лоха, дело минутное было. Все только насмехались надо мной. Кликали глиняным колоссом. Не помню, из какой сказки персона, но был такой большой и хрупкий уволень. Да я за Таську голову оторву, кому вздумается ее обидеть. Ладно, разгорячился, остынь. Иваныч примиряюще хлопнул Ватикана по плечу. Анушка, никто не хотел сделать плохо Таси. Прости, Прец не повторится. Ладно. В конце концов, она совершеннолетняя, — сказала Анна, вспомнив ночных пассажиров. Всего хочется попробовать, слишком долго она была лишена воли. Но лучше уж так дома с друзьями, чем где-то и неизвестно с кем. — Ладно, друзья сердечные, я приготовила, вахту сдаю. Мне еще в магазины и в ремонт обуви надо забежать. Да и дел полно дома. — Анушка, ты покушай сама, да и этих, — Вера кивнула в сторону мужчин. «Просто заставь поесть, легче на желудках будет». «Ну, как ночку провели?» — спросила Анна, когда все трое уже гремели ложками и громко прихлебывали горячий борщ. «Вы, я гляжу, давние друзья». «Ага», — гоготнул Виталик. «Знаю Иваныча сто лет. Он же опером был, ты не знала? Молодой, горячий. Его уже тогда по-взрослому все кликали Иванычем. Уважали все, разорви меня конными, если вру» и ваши ментовские и наш брат если уж попался к нему то не выпустит из схватки, но никогда напрасляну не гнал все по закону все за дело за честь было к нему попасть ох уж и за честь усмехнулся в свою очередь иваныч забыл как воевали с тобой и ведь это я тебя на зону тогда отправил али простил или исправился ну было дело по малолетству но и все справедливо было иваныч не «Зла не держу. Надо было меня учить». «Научился? еще как. Даже спасибо скажу тебе за все. Ведь тогда мне мокроху шили, опять один поверил, что не виноват. Вот и получил все только за свои грехи. А зона, она... Учит? еще как. Теперь я знаю, что можно, а что нельзя. Ой, только не говори, что исправился. Знаю я твои дела сейчас». «Знать-то знаешь, а не поймаешь», — усмехнулся Ватикан. Да и не обижаю невинных и серых. Она греть под лица это святое дело сделать. Прямо кара небесная в твоем лице, засмеялся Иваныч. А что, думаешь, зря Ватиканом кличут? Все и всем по справедливости. А Дима тут при чем? Препопытствовала Анна. Ей стало интересно, как странно пересеклись судьбы разных людей здесь, на ее кухне. А Дима сменил меня на посту, когда я на повышение пошел. Работали вместе. Толковый парень умный, только взрывной и чушь иногда несет, ставил Виталик. Это от молодости, пояснил Иваныч. От растерянности иногда выдержки не хватает. Зато чуйка, как у пса. Если след возьмет, то не упустит, поверь. Еще когда-нибудь и тебя прищучит. Не, я следов не оставляю, гоготнул Ватикан и сыто рыгнул. А вкусно же у тебя баба готовит, Иваныч. Сто лет домашнего не ел. «Не баба, а Вера Андреевна она», — нахмурился Пётр Иванович. «Ладно, не обижайся», — миролюбиво предложил Ватикан. «Твоя Вера Андреевна богиня еды». «Ладно, я пойду отдыхать», — звенула Анна, чувствуя, как сытый желудок отяжелил ее веки. «Нет, танушка ты погоди еще, потерпи», — остановил ее Иванович. Анна уже была вставшая из-за стола, опять присела, понимая, что-то будет важное. «Ты вот что, расскажи нам о своем детстве, о самом раннем, что помнишь?» «У нас сегодня день воспоминаний?» — попыталась отшутиться Анна. И все таки Иваныч потянулся к сигарете. В этот момент на кухне появилась заспанная Тася с помятым личиком. «Здрасте», — смущенно произнесла она, виновато глядя на Анну. «С добрым утром, красавица», — улыбнулась Анна. Не бойся, ругаться не буду, ты большая девочка и умеешь делать выводы. Ой, Анечка, да я даже больше не понюхаю эту гадость. Просто интересно стало, что люди чувствуют, выпив. Ну и как? Почувствовала? Ага. Вроде все легко и весело, но потом... Даже ноги не слушались. Так странно и страшно. И не помню, как до кровати дошла. Конечно, не помнишь, я тебя относил, рассмеялся Ватикан. Ты свернулась к лобочкам у меня на коленях и заявила, что ты кошка. Все негромко рассмеялись, а Тася стала красной, как борщ, остатки которого еще стояли на столе. Давайте не будем смущать Тасю, было и было. Садись и поешь горячего немного, полегче станет. Анна приглашающе протянула руку. Тася вдруг побледнела, потом позеленела и, зажав рот рукой, бросилась в сторону ванной. Да убей меня копытом, конь! У нее самое настоящее похмелье! С одного коктейля-то. Надо спасать сестренку, Ватикан шумно вскочил. Есть алкозельцер или аспирин на худоконец, лимон, сода. Аптечка в коридоре, показала Анна, и Виталик молниеносно исчез, прихватив кружку со стола. Петр Иванович, а можно ли доверять Виталику? спросила Анна едва тут скрылся. Никому нельзя доверять, даже самому себе, уклончиво ответил Иваныч и добавил через паузу. Но надо делать выбор. Или самому в одиночку выбираться из трясины. Или все ж принять помощь. Уверен, что виталий к тебе не враг во всяком случае. Не понимаю, о какой трясине говорите. Но я верю вам. Что вы хотите знать конкретно из моего детства и зачем это нужно? Все, что связано с твоим недугом и твоими особыми способностями. Но я была очень маленькая и много не понимала. Вернее, ничего не понимала. Вот и расскажи обо всех деталях, что помнишь, ничего не упускай. Анна задумалась, возвращаясь в уголки давней памяти. И только она открыла рот для рассказа, как ожил мобильник. «Тарас!» — удивленно воскликнула она, даже не взглянув на телефон. «Извините». Анна вбежала в комнату, плотно прикрыв дверь. «Я слушаю». «Аня, ты не спишь?» «Привет, это Тарас». «Нет, не сплю, только собираюсь». Сердце учащённо забухало где-то у самого горла. «Извини, вчера не мог позвонить». Голос был несколько смущенным. Сначала немного обиделся. «Прости, говорю как есть. Потом подумал, что, наверное, отдыхаешь, а вечером срочная работа подвернулась. Конец месяца, сама понимаешь». «А ночью?» — сорвалось языка. Нет, она не собиралась упрекать и требовать. Ведь ночью нормальные люди спят. Но, зная, что она работает, мог бы просто сказать «Привет, как дела в трубку». Прости, так получилось. Телефон разрядился, пока добрался до дома. Поставил на зарядку и уснул. Устал очень. Ладно, все в порядке. Рада тебя услышать. Анна облегчённо вздохнула. Оказывается, все так просто объяснилось. А она... Сразу на луну глядеть. У тебя все в порядке? Долгожданные слова для любого человека, кто хоть раз чувствовал свое одиночество. Да? Хочешь, я к тебе днем заеду? Может, что-то в магазине надо? Я сегодня почти весь день свободен. Спасибо, у меня все есть. А сердце кричало. Да, да, ничего не надо, только приезжай сам. Просто так, чтобы почувствовать твое тепло рядом. чтобы ночью не вопрошать грустноликую луну, почему только она ей подруга. чтобы забыть о проблемах и мыслях, не всегда радостных. чтобы не следить за чужими эмоциями, насторожившись брошенной собакой. чтобы расслабиться и побыть просто собой. Но Анна промолчала. С чего она взяла, что может быть сама с собой с Тарасом? Он для нее так и оставался темным пятном с проблесками эмоций какого-то непонятного интереса к ней. Да и как можно считать серьезным к ней отношение человека, который ничего не знает про нее? Может, напугается и сбежит? Ну, как скажешь, не буду навязываться. В голосе прозвучало разочарование. Но все таки я могу надеяться на новую встречу. Да, и тут же. «Возможно, только не в ресторан». «Ты права, поход в ресторан был неудачным», — повеселел голос. «Тогда в субботу можно в парк на аттракционы сходить, весело поорать. Или в кино, например, 3D. Новая лента вышла, говорят, крутая картина. Обитель Слепца называется. Созвонимся к субботе. Извини, мне надо сейчас отдохнуть». «Почему именно на это кино с многоговорящим для нее названием?» Сердце тревожно сжалось. «Тарас что-то знает? Чушь, так совпала. «Анна, ты становишься параноиком!» А она не очень любила и никогда не орала на них от страха. Отец часто водил ее на такие развлечения. А ей даже немного скучно было, ибо не понимала эмоций окружающих. Что тут страшного? Ведь видны все строго рассчитанные конструкции и траектории. Инженерная мысль спроектировала все до мельчайшего миллиметра безопасности. Но отцу было всегда весело, он будто становился сам ребенком, И Анна всегда соглашалась на парк, развлекая себя тем, что разглядывала Евклидову геометрию в сложных сплетениях железа и бетона. А вот в 3D отец ее не водил ни разу, хотя уже тогда появился этот формат. Почему? Она никогда не задумывалась. Если что-то отец считал ненужным, то это не обсуждалось. Хотя он строго всегда следил за всеми новинками науки, техники и индустрии развлечений и знакомил с ними Анну, но кино 3D в список его интересов не вошло. Что ж, это будет любопытным опытом. По коридору прошаркали шаги. Анна вышла из комнаты. Ватикан тащил маленькое тело Тасси, завернутую в махровый халат Анны, сложив его на манер детского конверта, из которого торчала мокрая голова девушки с несколько удивленным лицом. Отнесу ценный груз в комнату и вернусь. Притормозил Виталик. Я ее намочил и дал похмелиться. Что? Прости, протрезвиться. Бабушкин метод. На стакан холодной воды чайную ложку сахара, потом полчайной лимонной кислоты и только потом треть ложки соды. Пить, пока шипит. Шипучка от трясучки. Так бабка это называла, когда деду плохо было с утра. Классный антипохмелин. На себе не раз пробовал. Будь спок, Аннушка через часов оклемается почти полностью анна вздохнула тасю было ужасно жаль но похоже что она в надежных руках и отрицательный опыт тоже опыт